Глава 2. Как мыслить собакам? Большинство проблем с собаками у людей возникает из-за того, что они проецируют на животных свое видение мира. Например, считают, что псина все понимает, но сказать не может. Испытывает благодарность и стыд. Может мстить и делать на зло, Знает, что такое хорошо и что такое плохо, и умеет логически мыслить. Из-за всех этих заблуждений на собаку иногда возлагают больше ответственности, чем она способна вынести. Скажем, стыдят ее за лужи на полу, ругают за сворованный два часа назад со стола батон колбасы или рассчитывают, что она не будет позорить мать на прогулке. Самое важное, что стоит знать в связи с этим про устройство песей головы, это то, что собака не умеет мыслить абстрактно, как это делает человек. За абстрактное мышление отвечает префронтальная часть коры головного мозга. И если у людей эта часть занимает треть коры, то собак лишь 7%. Современные нейробиологи все еще уверены, что 7% недостаточно, чтобы пес, даже с самым высоким интеллектом, мог проанализировать прошлое, задуматься о будущем или вообразить то, чего перед глазами нет. Другими словами, собаки, как бы мы их ни очеловечивали, не способны на анализ собственных поступков и не могут выстраивать свое поведение согласно нормам человеческой этики и морали. Никого не удивляет, что собака не умеет сочинять стихи или решать квантовые уравнения. Вспомнить, что два часа назад она вот этими вот руками разобрала мамкин матрас, псине так же тяжело, как продекламировать первый закон термодинамики. В это сложно поверить, глядя в виноватые собачьи глаза, из которых едва ли не слезы льются прямо на ошметке матраса. Всем своим видом зверек показывает, что с матрасом его без попутал. А теперь пришло осознание большой ошибки. Но факт остается фактом. Все это не осознание, не чувство вины и не раскаяние. Это сигналы примирения, которыми собака пытается снять мамкин гнев. За удачные попытки вспомнить прошлое или думать о будущем можно принять собачье поведение при виде свернутой газеты или прогулочного поводка. Вот этой газетой ее, наверное, лупили прошлые безответственные хозяева. И эта собака якобы помнит и шарахается от свежего номера ведомости. А заметив поводок в папкиной ладошке, она принимается радостно ходить колесом, представляя грядущую прогулку в парке. Но это не воспоминание не воображение, а ассоциативная собачья память. Та самая полезная штука, благодаря которой псы выучивают команды, распознают отдельные человеческие слова, боятся газеты и радуются поводку. «Вся жизнь собачья — это ассоциация с предметами и явлениями, плохие, хорошие или нейтральные. При виде той же газеты пёс не вспоминает гневное лицо хозяина и проступки, за которые тот его лупил». Просто от плохой ассоциации в кровь выделяется кортизол и запускает стрессовую реакцию. Та же схема и с поводком, только вместо кортизола дофамин, который делает приятненько и побуждает ходить колесом. При виде утюга, например, ничего не выделяется, потому что утюгом пса не били и не кормили с него. Хотя ассоциация про то, что вот из этого шкафа маманя всегда достает утюг, может тоже записаться на пёсью подкорку, если маманя, собираясь гладить бельё, всегда выгоняет псину из комнаты. Помимо ассоциативного мышления и отсутствия совести с моралью, о собаках стоит знать, что их психике присущ вечный инфантилизм. Даже самые близкие к природе породы, вроде басенджи или алабая, навсегда останутся щенками по сравнению с двухгодовалым волком. Что уж говорить о сравнении с человеком, которого любой пёс всегда будет воспринимать как старшего. Даже привязанность собаки к людям строится по принципу детско-родительских отношений. То есть взрослые члены семьи для пса всегда будут мамкой и папкой. При таком раскладе собаки, конечно же, не пытаются доминировать над человеком. И даже если проявляют агрессию к своим, ее истоки почти всегда в страхе.